Глава 14. Я так тороплюсь, что через пару часов после полудня, когда солнце немного смещается ближе к западу, бегом добираюсь до нужной поляны. Но не привыкшая к ходьбе по снегу, почти с размаху падаю лицом в белоснежный покров. Колдун сидит на знакомом камне, там же, где я увидела его в первый раз. Он лениво поворачивает голову в мою сторону, и вопросительно приподнятая бровь единственная реакция на мою неуклюжесть. Как бы то ни было, я успела вовремя. Устала, перекатываюсь по снегу и стараюсь успокоить загнанное дыхание. Колдун вновь отворачивается. Его не тревожит хрипы свист, с которым воздух покидает мои легкие. Перед глазами пляшут пятна, несмотря на окружающий холод, Все тело горит, а лицо пылает. Пока выбившиеся из косы пряди смелые садятся прямо на пальцы, лакомится угощением, потрусливые прыгают по снегу, подбирая что упало, а некоторые примостились на плечах колдуна. Я приподнимаюсь, глядя, как один снегирь устроился на голове мужчины. Спокойно сидит себе на капюшоне. А тот и не пытается стряхнуть пернатое создание. Признаться, вначале колдун меня пугал, но сейчас, наблюдая, как птицы спокойно едят с его руки, я понимаю, что он не особо и опасен. Говорят, что животные лучше всех чувствуют зло. Внезапно колдун поворачивает голову ко мне, и я ойкаю, боюсь, что он может читать мысли, но слепой взгляд переходит на еле за моей спиной. Как зовут твою кобылу? Голос у хозяина леса скрипучий, будто он не говорил все эти дни, пока меня не было. Я оборачиваюсь, видя шагающую к нам ягодку. В этот раз я так торопилась, что въехала на ней прямо в проклятый лес, проделав часть пути по снегу верхом. Потом уже оставила лошадь недалеко от этой поляны, но не удосужилась привязать. Вот она и засеменила за мной. Ягодка, бросаю я. «Иди сюда, ягодка. Сухо окликает ее мужчина, а моя кобыла навострив уши, трусит к нему по снегу. Лошадь останавливается рядом с колдуном, словно он ее добрый хозяин. Один раз тыкает ему носом в плечо и тот, как ни в чем не бывало, достает из кармана кафтан кусок морковки. Эта картина настолько меня удивляет, что я на мгновение забываю, зачем вообще пришла. Воду принесла, возвращает меня в настоящее колдун. Да? Я стремительно вскакиваю на ноги, стараясь не морщиться от намокшей одежды. Он тоже поднимается, а снегири воробьи и свиристели нехотя отпрыгивают от него по снегу или разлетаются в разные стороны. Мужчина подходит и забирает протянутый бурдюк. А мне в руки впихивает свой посох, тот тяжелее, чем кажется на первый взгляд. Из-за прикосновения к зачарованной вещи колдуна я нервничаю и прижимаю посох к себе обеими руками, боясь уронить. Завороженно слежу, как хозяин леса вначале привередливо пробует воду из бурдюка на вкус, удовлетворенно кивает, а затем льет себе на ладонь. Я открываю рот, чтобы предупредить, что вода ледяная. Но не успеваю произнести и звук, так как это оказывается ненужным. Вода, соприкасаясь с рукой колдуна, превращается в пушистые хлопья снега и разлетается в разные стороны. Красиво, на выдохе произношу я, когда последние капли оборачиваются хрупкими снежинками. Колдун поднимает на меня белые глаза, брови вопросительно изгибаются, А потом он равнодушно пожимает плечами, обменивая свой посох на бурдюк. Наверное. Я едва ли помню, как это выглядит. Ты действительно слеп и ничего не видишь? Почти. Я различаю смутные очертания предметов. Это помогает не врезаться в деревья или не проваливаться в ямы. Также я не вижу цветов. Весь мир приобрел исключительно серые оттенки. Он все это рассказывает знакомым безэмоциональным тоном, но чего-то я уверена, что отсутствие зрения его огорчает. На этом все, княжна. Твой отец будет жить, раз ты вернула украденное. Колдун теряет ко мне интерес, отворачивается и неторопливо шагает на север. Я растерянно оглядываюсь. Почти на каждом дереве сидят десятки снегирей. Птицы безмолвствуют, вертят головами, наблюдая за мной колдуном, бросая взгляд себе под ноги, видя, что снег вокруг уже не белый, местами перепачканный землей и грязью, что я принесла на сапогах из ноябрьского леса. Меня окатывает чувство стыда и неловкости, словно я грязными сапогами пачкаю дорогой ковер в чужом тереме. Но что-то меня останавливает от того, чтобы немедленно покинуть зимний лес. Ты идёшь совсем один? торопливо озвучиваю первый пришедший на ум вопрос. Колдун останавливается и оглядывается, хмуря брови. Да, если не считать его. Он резко упирает посох в свою тень и доидёт рябью, затем туманом поднимается вверх, принимая очертания своего хозяина. Я несколько раз трог глаза, но иллюзия не пропадает. Значит, под окнами своими я и вправду видела в вначение колдуна, а лишь его копию. Но собеседник из него отвратительный. С кривой усмешкой добавляет мужчина. А его тень с оскорбленным выражением лица поворачивается к хозяину. Он не разговаривает. Пса по себе нет может только корчиться или служить проводником для моих слов если я хочу отправить его далеко он преодолевает расстояние намного быстрее любого коня то есть видела ты его но говорила со мной тень активный по-детски часто кивает вызывая у меня улыбку этот живой мрак выглядит точно так же как и колдун но широко улыбается демонстрируя абсолютно несвойственное его хозяину выражение лица. Колдун будто чувствует кривляние своей копии и хочет наказать, ударив посохом, но дерево проходит сквозь бесплотное тело, а тень снова оскорбленно смотрит на мужчину. Хватит гримасничать, рявкает колдун, на что тень комично взмахивает руками, недовольный переменчивым настроением хозяина. И поды вниз распадается на туман и превращается в обычный сумрак на снегу. У меня вырывается смешок, который вызывает недовольство Колдуна. Неловко откашливаюсь, не желая излить хозяина здешних мест. Ты на самом деле отпустишь меня? осторожно спрашиваю я. Отпущу. Мне не нужна твоя душа, и тем более смертное тело. Разве ты не крадёшь и не убиваешь декабрьских младенцев? Я не успеваю прикусить язык. Вопрос, почему в детстве я осталась невредима, по-прежнему мучает меня. По всем преданиям, именно колдун забирает детей, оставленных в лесу. Может, он не забрал меня по чистой случайности или что-то необычное произошло? Может, я и вправду полностью ноябрьское, а волосы не более чем случайность? И ради чего, по-вашему, я убиваю этих детей? резко спрашивает колдун, стягивая капюшон с головы. Я тру ладони, пытаясь согреться, и, думая о том, насколько глупа, раз поднимаю нынешнюю тему. Может, разозлю его сейчас? Он передумает и убьет меня. Надо бы испугаться и не совершать глупостей. Но как бы я ни убеждала себя промолчать, слова поднимаются по горлу желая вырваться наружу. По некоторым поверьям, ты забираешь зимние детей, и делаешь из их душ зимние ветра, чтобы охлаждать это место. А где-то говорят, что ты их приносишь в жертву ради собственного долголетия. Губы колдуна презрительно изгибаются, тень под его ногами предупреждающая идет рябью, взволнованны Я успеваю сделать лишь пару неаккуратных шагов назад, когда Колдун стремительно приближается. Оказывается, прямо передо мной, хватает длинными пальцами за подбородок, сжимает щеки и тянет вверх. Его белые глаза двигаются, будто он, как обычный человек, разглядывает мое лицо. Я нервно сглатываю, но не шевелюсь, жду, пока он отпустит. Почему же ты тогда княжна, не бежишь почему не бежишь от меня перепуганная или ты действительно настолько безмозглая беззлобно бормочет он мне в лицо а я втягиваю носом запах мороза и ягод от его пальцев я не знаю честно признаюсь я просто не боюсь хотя знаю что должна должна кивает он и отпускает меня. Его пальцы смещаются аккуратнее ощупываемое лицо. Он действует как настоящий слепой, которому интересно понять, как выглядит собеседник. я сама жадно разглядываю колдуна, пока он так близко, ужасаюсь, насколько идеальное и не настоящее у него лицо. Замираю, позволяя ему дотрагиваться до моего лба, щёк, носа, прикрываю веки, когда пальцы задевают ресницы. Задерживаю дыхание, пока он касается губ и подбородка. Недовольно шиплю, стоит его пальцем задеть рану на щеке. Порез, отлопнувшей тетивы. Объясняю я, и мужчина рассеянно кивает, убирая руки. Я не убиваю детей и даже не трогаю. Когда был сильнее, я выходил за границы своих снегов, менял детям цвет волос просил тень отнести их в деревни и города, чтобы подкинуть кому-нибудь. Но я стал слабее и больше не покидаю полосу снежного леса. Вы же, смертные, детей оставляете в ноябрьской части. А вот что делает с ними ноябрь, мне известно. Хотя чаще до детей добираются животные. Бросает колдун, а затем разворачиваются и уходит. Раскрыв рот от удивления, я кидаюсь за ним, желая расспросить подробнее. Ты изменил цвет волос декабрьских детей? Значит, среди людей живут колдуны? Жили. Все те дети давно постарели и умерли. Да и не колдуны они вовсе. «Но ведь рожденные в декабре. Глупости все это. Не колдуны, а они просто любимы зимой. Фыркает мужчина не сбавляя шага. А я едва поспеваю за ним по снегу. Ноги проваливаются до середины голени. Декабрь награждал детей холодной красотой, волосами черными, как зимние ночи, кожей бледной совершенной. Январь дарил детям своим защиту от холодов. Не боялись те даже самых крепких морозов. А перед февральскими детьми метели стихали сами собой стоило им выйти на крыльцо Таковы были зимние дети гордые упрямые самоотверженные бежать надо отсюда пока могу но вместо этого с особым усердием преследую колдуна увлеченная рассказом несколько раз потыкаюсь и падаю не заметив корень или камень под слоем снега но тут же поднимаюсь на ноги боясь упустить хозяина леса изведу Но разве ты сам не колдун? Так меня прозвали вы, смертные. У меня другое имя. Спина покрывается мурашками до самой шеи, но я не отстаю ни на шаг. Ты сказал, что Ноябрь делает что-то с детьми, оставленными в лесу. Зачем ему они? Он же хороший, и победил. Я проглатываю конец вопроса, потому что колдун резко оборачивается. Я невольно врезаюсь в него. Хочу отступить, но боюсь шелохнуться, пока он угрожающе нависает сверху. Губы его растягиваются в хищные улыбки. Хочешь сказать, что благородный ноябрь победил злой декабрь? Так осенние братья вам смертным поведали. А вы подхватили, как сороки, и ростреззвонили по всем землям, ни разу не задумались о том, правда ли это? С радостью подхватываете любое вранье и несете дальше с видом знатоков, гордитесь своей глупостью. Каждое его слово сочится злой издёвкой. Он насмешливо наклоняет голову, позволяя угольным волосам рассыпаться по плечу. Я не отвечаю, догадываюсь, что любой мой ответ разозлит его еще больше. Мое внимание привлекает блеск впереди. Позабыв тему спора я огибаю Колдуна, и прохожу чуть вперёд, заворожённая открывшейся картиной. Впереди лежит достаточно большое озеро, полностью покрытое толстым слоем льда. Очарованная красотой, я аккуратно ступаю на край. Лед тёмной синий с голубыми прожилками и белыми трещинами внутри, как разбитое зеркало. Я опускаюсь на колени, прикладываю к нему ладонь и не сдерживаю восторженного вздох, поражаясь, насколько гладкая вышла поверхность, словно отшлифованная ветрами за столетие. Никогда не видела замёрзшего озеро, княжна!» Насмешливо интересуется колдун у меня за спиной. Этот лед здесь того самого дня, как зимы не стало. Я одёргиваю ладонь, ощутив странное жжение холода. Аккуратно возвращаясь на твердую землю, неуверенный, можно ли идти по замерзшей воде дальше. «Уходи, иди Хватит тратить мое время. Воздух пахнет скорым закатом. Колдун указывает посохом на бледное солнце, медленно катящееся к горизонту. И я в очередной раз вспоминаю, что мне здесь действительно не место. Мужчина подносит два пальца губам и бронзетельно свистит. Затем смотрит куда-то вверх и ждет. Я не прерываю, смиренно жду рядом. Спустя пару минут к нам подбегает ягодка, и я вновь с недоумением гляжу на колдуна, который со слабой улыбкой гладит морду лошади. животных он явно любит больше, чем людей. Даже если заблудишься, твоя кобыла знает дорогу обратно. Просто дай ей идти. Я на тебя выведет, — видит. Сохраняет мой собеседник, пока я проверяю закрепленную седлолог. Странное ощущение заставляет меня отсрочить мгновение нашего расставания. Мне нужно уйти, но каждое движение я растягиваю, будто не хочу этого делать. А как же третье условие? Выпаливаю я первое, что приходит в голову. Ты сказал, что я должна буду выполнить третье условие. Ты не так то мне нужен. Третье условие способна выполнить только моя невеста. Ты бесполезна. У тебя есть невеста? Не знаю. Может, она мертва. Но если жива, то должна прийти сюда ко дню своего совершеннолетия, так что уходи княжна. нежна. Я с недоумением оглядываю её абсолютно не понимая расплывчатый ответ, Колдун чувствует затягивающее молчание и продолжает с раздраженным вздохом: "Обирайся с глаз моих и перестань топтать мой снег". Это должно было прозвучать как угроза, но выходит устал. Его плечи поникают, обеими руками он обхватывает посох, опираясь на него. Я стыдливо опускаю взгляд под ноги. Он прав. Я истоптала всё, что могла, переминая с ноги на ногу, в то время как колдун остаётся на одном месте, почти не тревожа белоснежный покров по круг. Забираюсь в седло, ягодка, не дожидаясь моей команды разворачивается и неторопливо идёт на юг к выходу из леса. Я запоздала, оборачиваюсь, чтобы сказать ещё хоть что-то, но колдуна уже нет. Верчу головой, но тот словно в воздухе растворился. Спасибо. Едва слышно благодарю его, и лес, надеюсь, что Калдоно слышит. Почему-то сожалею, что он снова остается в одиночестве. Если же я сейчас уйду, то вряд ли когда-либо решусь вернуться.